Глава 58. Виталина. Так и вышло. Мы потеряли друг друга. Оцарапываю руку в кровь, прихожу в себя. Сейчас я без него не живу, лишь проживаю жалкую пародию на счастливую жизнь. Мне жаль, что я обманула Андре. Он хороший парень заслуживающей лучшей женщины. Зато Дэн, похоже, счастлив. Перед глазами возникает его образ. Он забыл клятвы, данные нашей любви. Это даже к лучшему. Заберу игру и покину его, не причинив боли. А мне как жить с моей болью? Ничего как-нибудь проживу. Жила же раньше. Сердце неприятно щемит в предчувствии большой беды. Тогда нас поглотило пламя денег, сейчас — пламя чужих амбиций. С прожитыми годами окончательно приходит понимание. В игре нет правил. Каждый сам за себя. В душе селится страх. Он пробирается в душу, пугает грядущей катастрофой, в виде чернильной тучи, нависшей над жизнью любимого. Я тревожусь за Дениса и Руську. Как вообще девочка могла попасть к нему? Когда успел ее удочерить? Пазлы не сходятся по времени. Мы снова с ним марионетки на ниточках. Только сейчас три куклы. Есть еще маленькая. А значит, мы за нее в ответе. Должны защищать. Хочу кричать от бессилия. Ночью Андре остается в моей комнате. Плачу в подушку. Муж ощущает затылком мое душевное состояние, поворачивается ко мне лицом. Горячие требовательные губы накрывают мои. «Впервые отказываю ему в сексе. Напористые и жадные движения его рук больше не заставляют меня забыться и рвано дышать. Это не те руки».